Глава десятая Столкновение с землёй кажется неизбежным. Я даже мысленно успеваю прикинуть, сколько дней придётся проваляться в лазарете, чтобы хотя бы встать. Но полёт прерывается внезапно. Меня словно окутывают упруги кокон, который медленно спускает на землю. Вальгард хмурясь и удерживая плетение, вытянутый вперёд рукой, широкими шагами идёт в мою сторону. И мне совсем не нравится его взгляд. Кокон исчезает, как только я оказываюсь на земле. Жаль, что сидя. Не желая оказаться в таком положении у ног Вальгарда, пытаюсь собрать все силы и встать, хоть голова всё ещё кружится от интенсивности ощущений. Когда я опираюсь ладонями на неровную поверхность площадки, громко цыку и шиплю, обжигает будто кипятком. Володари лопнули. Кожа местами содралась и теперь на руках красуются влажные ранки. Но ещё до того, как я предпринимаю новую попытку, оказываюсь на ногах, а мои кисти обхватывают пальцы в чёрных кожаных перчатках. И снова как в столовой, чувствую, насколько я крошечная по сравнению с этим опасным мужчиной. В голове мелькает, что два года назад я смогла сбежать только чудом, и рисунок на спине, оставленный ищейкой, словно начинает гореть. Что если Вальгард сейчас почувствует метку? От этой мысли становится страшнее, чем там, наверху, когда сорвалась перекладина. Дёргаю руки на себя, но хватка вальгарда становится только жёстче, и он не позволяет даже сжать кулаки. «Студентка Крукс, не затруднитесь ли вы рассказать, что произошло?» С почти нескрываемым раздражением спрашивает декан. «С чем связано ваше опоздание, неподавающая форма и то, что вы не потрудились дойти до лазарета?» Как интересно. То есть он об этом задумался только сейчас. Он обвиняет меня в опоздании, но при этом ещё и возмущается, что я в лазарет не пошла. Да я бы тогда вообще к концу занятия только добралась до площадки, и ещё неизвестно, что схлопотала бы. Вот теперь я точно являюсь объектом повышенного внимания. Парни, уже успевшие пройти свои полосы препятствий, с интересом рассматривают меня и переговариваются, похоже, обсуждая, как долго я продержусь с ними а продержаться я планирую до самых экзаменов, потому что ставки высоки. «Всё в порядке, профессор Вальгард», хрипло говорю, исцепив зубы. «Я готова продолжать». «Что вы готовы продолжать?» Чуть ли не рычит декан. «Издеваться над собой? Ослабленный маг в пекле сражения — только удобная цель и слабое место для всех остальных. В лазарет, Крукс, немедленно, к пяти часам быть в малом тренировочном боксе». «Но...» «Я хочу сказать, что мне же надо тренироваться, потому что экзамены сами себя не сдадут». Но, подняв голову, наталкиваюсь на его взбешённый взгляд. И я вижу в его глазах обещание, что нам ещё предстоит серьёзный и обстоятельный диалог, но не сейчас, наедине. И от этого по спине пробегает мороз. «Вам что-то ещё непонятно? Или показать дорогу к лазарету?» Только сейчас замечаю, что Вальград продолжает держать меня за руки, а боль в ладонях притупляется. Он что, незаметно поставил какое-то заклинание? Но как? На ранах без нейтрализатора зельи из Витерии не лечится магией. Я сама спасибо. Мужчина наконец-то позволяет высвободить руки, а я, подхватив свои вещи, буквально сбегаю с площадки. До того самого момента, пока тропинка не заворачивает за здание с душевыми, ощущая между лопатками взгляд, провожающий меня, и из последних сил стараюсь не оборачиваться. От этого взгляда бешено колотится сердце. Кажется, вот-вот он прожжет дыру в моей форме. Тогда Вальгар точно увидит метку. И всё. А что всё, я даже думать не хочу. Лазарет встречает меня ароматом лекарственных настоек и какой-то особой чистоты. Мне в своей форме после того, как я посидела на земле, здесь неуютно. Но миловидная личико дежурной целетельницы сразу же располагает к себе. «Чем-то могу помочь?» — тонким голоском спрашивает девушка. Судя по учебнику, который она читает, это курс третий, вряд ли старше. Мне бы магистра Курта увидеть. Я намеренно скрываю руки, потому что не хочу лишних разговоров. Она была у себя отвечает дежурная. «Идёмте, я провожу». Мы проходим по коридору с белоснежными стенами и мраморным полом, где почти всегда стоит тишина. До самого конца и останавливаемся у самой двери главного целителя. Дежурная ободряюще подмигивает а я открываю дверь в приёмную. Секретарь, видимо, куда-то убежала. Дверь к магистру Курт приоткрыта. С одной стороны, это неудобно. Просто так вваливаться к декану факультета, и самой главной персоне во всём лазарете. Но с другой, она такая светлая и располагающая к себе, что с ней ничего не страшно. Я тихонько стучу по косяку у двери и просовываю голову в щёлочку. «Магистр Курт, можно?» Декана целительского факультета я нахожу за рабочим столом. Она, задумавшись о чём-то, сидит над бумагами и крутит в руках самописное перо. Когда я вхожу, магистр поднимает голову И очень по-доброму улыбается, заправляя прядь волос, заправляя прядь волос за заострённое ухо. «А, Алисия, заходи!» — говорит она. «Что-то давно тебя было не видно». Действительно, после того, как ректор Ферст перешёл к активному обучению нестабильных, время от времени случалось всякое. И я, как обладатель одного из самых сильных, но с жутким трудом поддающихся дрессировке атакующих даров, была частым посетителем лазарета. Но последний год магия всё лучше подчинялась, и на тренировках я получала раны редко. «Ты не подумай!» — шутит магистр Курта, в её слегка раскосых и узких глазах танцуют яркие огонёчки. «Я этому только рада, но, честно говоря, успела соскучиться. Ты просто так или что-то стряслось?» Я немного мнусь на пороге, а потом сажусь перед ней и протягиваю руки ладонями вверх. Глаза магистра округляются насколько могут, Она охает, хватает меня за запястье. И с удивительной для такой хрупкой, как она женщины, силой тащит из кабинета в перевязочную. «Магистр Курт!» Я еле успеваю за ней. «Все в порядке, мне нужно просто...» «Это в порядке!» Возмущается она. «Это безобразие! Сколько времени прошло!» «Что?» Я не до конца понимаю, о чем она. Магистр впихивает меня в ближайшую перевязочную усаживает на кушетку и магически подтягивает к нам столик. «Это же Вейтерия!» Она прищуривается и проводит над ладонями рукой, а затем обхватывает запястье. Чувствую тепло, растекающееся от кистей к плечам, но словно теряющая силу по пути. Киваю. «Сколько времени прошло?» снова спрашивает целительница. «Ну, около часа, наверное». Чувствуя недобро отвечаю я. «Ну, если прикинуть, то всё время, что я убиралась, потом бегала...» «Кто-то поставил блок. Хоть и поздновато, действие уже началось». Произносят она, глядя в никуда, точнее, прислушиваясь к своим ощущениям. «Спасибо, передашь, иначе бы тебе месяц без магии ходить». «Месяц? Да экзаменов же три недели!» «А сейчас?» Хрипло начинаю я, а у самой всё корочка льда внутри покрывается. Сейчас дней десять. Ярхаш.